Глава 37. Искусство защиты — это искусство захвата наоборот. Лалин. Я едва не теряла сознание и лишь тёплое рукопожатие Уварда. Его осторожная поддержка и нежная улыбка помогали мне держаться. Вокруг нас было шумно. Множество голосов сливались для меня в единый гул. Я не могла вычленить ни слова. Поэтому спросила Уварда, о чем говорят все эти люди. Казалось, что они осуждают герцога и желают зла мне, но это было не так. Они обвиняли короля, и на душе стало чуточку легче. Вера в то, что мужчина, который стал моим мужем, победит, выросла в разы. Господин Скетс умен и хитер. Мне не стоило забывать, что он долгое время был первым советником короля. Я сама до дрожи боялась этого человека. Но теперь, когда он стал дорог и близок, когда я увидела его слабости, родился страх. Тревога не за себя, а за него. «Подведите заключенного, раздался голос Картона. И я покосилась на этого человека с неприязнью и опаской. «Да начнется королевский суд». Первый советник короля выглядел уверенно в себе. Стоял прямо и высоко, подняв голову, надменно смотрел на всех. Он сжимал в руке какой-то свиток. «Что это может быть?» — забеспокоилась я. Ощутив легкое пожатие руки, повернулась к уварду. Он пристально рассматривал меня, будто желая заглянуть в самую душу. «Не пугайся, не кричи, ничего не предпринимай и полностью доверься мне, хорошо?» Вспомнила его слова и, выдавив слабую улыбку, кивнула. «Надо быть сильной, чтобы герцог мог полностью сосредоточиться на защите и не волноваться обо мне». Отважившись, я развернула плечи и смело глянула прямо в глаза картона. Мужчина нахмурился, но тут же отвернулся и провозгласил. «Господин Скетс обвиняется в подстрекательстве подданных Фарии к бунту и в лжесвидетельстве против его величества. Позволь себе объявить результаты расследования, которое провела тайная стража короля». Он неспешно развернул свиток, который сжимал, и вперил в него взгляд. Я заметила, как по тонким губам мужчины скользнула усмешка, и сердце в груди тревожно забилось. Этот человек намеренно называл моего мужа господином, подчеркивая то, что король лишил Уварда титула. Чтобы подготовить почву для переворота, господин Скетс заманил верховного жреца Анджи Алсея в смертельную ловушку. Для того, чтобы избавиться от человека, который может грамотно провести ритуал проверки королевской крови, он использовал свое изобретение. Хиль — непростой артефакт эта дрянь вытягивает магические силы. Он замолчал, наслаждаясь ахами и охами собравшихся придворных. А я сжала кулаки в бессильном гневе. Увард этого не делал. Но мужчина молча слушал противника и даже не пытался оправдаться. И король ни слова не проронил. Сидел, будто восковая кукла, прячась за маской моего мужа и покручивая в руках трость герцога. Уникальное изобретение создано по приказу его величества и должно служить безопасности короля. Повысив голос, чтобы перекричать поднявшийся шум, продолжил Картон. Оно может в миг выпить всю магическую силу. Или же высасывать ее незаметно, капля по капле. Его голос потонул в поднявшемся гвалте. Судя по бледности придворных магов, их очень перепугали озвученные свойства изобретения моего мужа. Шарил продолжал отмалчиваться, и это навело на мысль, что король полностью верит своему новому первому советнику. Это очень удручало. Но я цеплялась за надежду, ведь Увард просил меня сохранять спокойствие, чтобы не ни случилось. Картон поднял руку, и шум начал потихоньку угасать. Свернув свиток в рулон, мужчина передал его подручному и, заложив руки за спину, неторопливо двинулся вдоль ряда взволнованных придворных. Судя по горделивому виду и притаившейся в уголках губ довольной улыбке, он уже ощущал себя победителем. Господин Скетс напал на верховного жреца, полагая, что тот обессилен. Но вмешались высшие силы. Трехликая не желала гибели своему верному служителю, поэтому сохранила ему жизнь даже под землей, куда Андже провалился при обрушении храма. Увы, Скетс продолжил преследовать его. Более того. Задолго до этого дня он уже сговорился с оборотнями из диких земель и тайно провел в город нескольких из них. Они напали на верховного жреца в катакомбах, обнаруженных нами под городом. И снова крики оборвали его речь. Новость о том, что под Сеттером есть пещеры, и там обитают оборотни, жутко напугала собравшихся. Картон все события обращал себе на пользу, очерняя Уварда, а тот не спешил вступать в спор. И как тут сохранять спокойствие. Первый советник дождался, когда люди умолкнут, затем вкратчиво продолжил. «Мне и королевским стражам удалось напасть на след оборотней. На некоторое время господин и считался мертвым, поэтому преступник осмелился усомниться в чистоте королевской крови его величества. Но когда обнаружилось, что верховный жрец выжил, привел оборотней в храм» и попытался убить того, кто мог подтвердить беспочвенность обвинений. У меня сердце упало в желудок. Картону удалось все произошедшее повернуть себе на пользу и выставить герцога в самом ужасном свете. У меня в голове не укладывалось, что существуют такие мерзкие, изворотливые людишки. Как моему мужу удастся опровергнуть эти страшные обвинения? Когда Картон, наконец, смолк, шарил, приподнял трость и стукнул ею об пол, а затем поднял взгляд на Уварда. Вы согласны с обвинениями? Да, огорушил герцог. Я едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Что он делает? Его же казнят. И все, что мы пережили, будет напрасно. Я только-только поняла, как сильно Мак мне дорог, а теперь могу потерять мужчину. Дайк? Он же останется сиротой. Все это проносилось в мыслях, заставляя быстрее биться сердце. Я создал Хельм чтобы обессилить дерзкого воришку, который пытался запустить руки в королевскую казну. Спокойно продолжил Увард, когда шум, который вызвало его признание, стих. И обнаружил оборотней в катакомбах под городом, когда храм обвалился, а мы с Андже оказались в ловушке. Затем выдвинул сомнение в чистоте королевской крови, но не потому, что сам хотел стать королем. Он замолчал, а Шарил заинтересованно подался вперед. В чем же причина? Увард довольно улыбнулся и негромко ответил. «Чтобы разоблачить лже-жреца?» Придворные загалдели, переспрашивая друг друга. «Что он сказал? А вы расслышали? Кого разоблачить? Короля? Жреца? Первого советника?» У карта на лицо скривилось, будто в рот попало что-то очень кислое. Магу явно не понравилось быть в списке обвиняемых. А мой муж продолжил так же тихо. Андже Алсей погиб в тех катакомбах а вместо него в сеттере объявился самозванец. Тоже господин Алсей, но лишь старший брат верховного жреца. Там это все давно считали мертвым, может, вы помните? Его покинула магия, и лишь зелья моей дорогой жены помогали ему выживать. Но доказательств у меня не было, поэтому пришлось пойти на крайние меры. «У господина Скеца их и сейчас нет», — вмешался Картон. Господин Алсей мертв и не может ни подтвердить эти слова, ни опровергнуть их. Придворные зашумели, явно соглашаясь с ним, но король и бровью не повел. Не отрывая пристального взгляда от моего мужа, он проронил. «Выходит, вы усомнились в чистоте королевской крови лишь для того, чтобы вывести мошенника на чистую воду?» «Разумеется», — ухмыльнулся Увард. «От него шли такие ощутимые волны уверенности и силы, что у меня сердце пропустило удар». Он не жрец и никогда бы не согласился провести обряд. Так и вышло. Тамид тянул до последнего с его проведением. Хуже того, этот человек был одержим идеей применить к моей дорогой Лалину ужасную пытку. Он пытался сжечь мою жену заживо, вбив себе в голову, что так к нему вернутся магические силы. В зале воцарилась мертвая тишина. Женщины, прижав ладони к губам, бледнели. Мужчины мрачнели и, кривясь, перекидывались взглядами. Уварду поверили без доказательств. Но я боялась, что очередная ложка нас снова все разрушит. Если бы со мной не было послов из диких земель, когда я ворвался в храм, где мою супругу удерживали против воли, произошла бы ужасная трагедия. Сухо продолжил мой муж и пожал мою руку. Но, к счастью, я как раз провожал гостей во дворец, когда мне сообщили о покушении на Лолин. Шарил снял маску и покрутил ее в руках. Вот значит как. Ваше Величество, все это лишь домыслы, не... Замолчи, Карта. Тихо приказал король, и его голосом можно было замораживать воду. Твое время ушло. Мне показалось, что он имел в виду не только обвинительную речь. Может, я придумала, но Его Величество посматривал на моего мужа с заметным одобрением. Картан уже доставались косые задумчивые взгляды, будто король решал, как с ним поступить. «У меня последний вопрос». Шарил облокотился на ручку трона и глянул на нас с неподдельным интересом. «Вы отважились поднять тему чистоты королевской крови, и тем самым намеренно нанесли мне оскорбление». «Только потому, что не было другой возможности вывести лже-жреца на чистую воду и спасти вашу жену». Картон сжал челюсти так, что побелели скулы, а мой муж, наоборот, широко улыбнулся и решительно кивнул. «Да». «Рискнул положением и жизнью ради этой ведьмы?» «Верно». «И был готов сложить голову на плахе?» «Безусловно». Я испуганно стиснула ладонь мужа и он в ответ незаметно пожал мою, будто напоминая о данном обещании. «Мне трудно поверить, что любовь может быть столь разрушительной». Хитро усмехнулся Шарил. «Госпожа Скетц, конечно, женщина красивая, но есть инстинкты, которые все равно возьмут и верх. Маг не пожертвует жизнью ради ведьмы». «Понимаю ваши сомнения», — спокойно ответил Уорт и, высвободив свою руку из моих ладоней, начал неторопливо закатывать рукав. Но я уже умер ради нее. Видите знак на моей коже? Проклятие рода, которое я добровольно принял на себя, чтобы вытащить ее из катакомб. Вы можете убедиться, сравнив магическую метку с теми, что указаны в книге проклятий. У меня мир покачнулся перед глазами. Не знала, как сумела устоять. Проклятие. Как так получилось? Будто ощутив мою панику, муж осторожно поддержал меня за локоть. Что ж, король передал слуге трости маску. Я выслушал обе стороны и принял решение. Герцог Увардс действовал во имя мира в королевстве. И пусть способы его светлости мне неприятны, признаю, что ему удалось добиться справедливости. Картон зашипел, едва сдерживаясь, чтобы не накинуться на Уварда. Но, ваше величество, все доказательства — лишь слова. Как и у вас, господин Картон. Сузил глаза шарил. Но если вы так же, как и герцог, готовы рискнуть жизнью, бросив мне вызов, то я пересмотрю свое решение. Мак порывисто шагнул вперед, но тут же стушевался и, пробормотав проклятие, отступил. Король поднял руку. Стража. Взять бывшего первого советника под стражу. Да не герцога. Но Ваше Величество! возмутился Картон, когда в его руки вцепились те, кто еще утром подчинялся ему во всем. В чем моя вина? Покушение, убийство, подстрекательство и государственная измена. Но почему? Забыл, ответил вместо короля Уорд. Твое слово против моего. Если я говорю правду, то значит ты лжец. Это еще не конец кричал Картен, вырываясь, когда стража тащила его к выходу. «Спасибо, Ваше Величество». Удерживая меня, поклонился герцог. «Возвращайтесь домой», — устало отмахнулся король. «Я дарю свой экипаж и приказываю вернуть вам все, что забрали из имени. Ах, да. Оборотней тоже освобождаю и жду завтра на прием. Я едва дождалась, когда нас с мужем усадили в карету с золоченным гербом, и мы остались наедине. Голосом, подрагивающим от волнения, спросила. «Почему ты сказал, что уже умер ради меня?» До последнего надеялась, что Овард схитрил, и никакого проклятия на самом деле нет. Но я ошибалась.